Глава 37. Потолочные светильники погасли. Каждое мгновение, казалось, тянулось из центра его разума, гудя, как высоковольтный кабель, и отец продолжал ждать, когда холодная сталь рассечет ему шею. Он держал голову опущенной, крепко зажмурившись и стиснув зуба из страха, что вскоре сможет увидеть свое стоящее на коленях тело с того места на полу, куда скатится его голова. Отец попытался остановить карусель своих последних мыслей, поскольку тот единственный образ, который он будет лелеять, умирая, сохранит в нем бодрость до самого конца. Он до последнего будет оставаться с ней. Из-за спины раздался голос сильным акцентом. «Лом де вант ла морт, Йона Аберджиль!» Дверь снова открылась, и в гараж ворвался запах сырости и свист ветра. Послышался удаляющийся звук шагов по бетонному полу. Два выстрела потрясли воздух, затем последовал резкий удар по дереву. Звук падения чего-то тяжелого завершил интерлюдию. Шелест одежды у него за спиной намекал на поспешность движений и сопровождался сиплым дыханием. Со стороны первого залпа раздалась короткая череда выстрелов, слабым эхом отразившаяся от бетонных стен. За спиной послышался чей-то удивленный возглас, за которым последовало низкое кряхтенье. Потом что-то зашуршало, и раздался мясистый шлепок об пол. Кто-то тихо пробормотал несколько слов на иностранном языке. И наступила тишина. Наконец отец двинулся с места, повернул голову и огляделся. Один из королей, тот, который был в кожаной куртке, лежал, распластавшись на сером полу. Отец поднял голову, чтобы разглядеть что-нибудь в полумраке, там, куда через дверь одинокое оконце над ним падал серый свет. Солёная корка на лице треснула, и он заметил второго мужчину, сидевшего, прислонившись к стене возле двери. Его закрытое маской лицо поблёскивало чем-то чёрным и будто дымилось. Они оба были застрелены. Его похитители — его палачи. «Ты не смог бы сделать это в одиночку. Я ж тебе говорил». В глубине комнаты, прислонившись к стене слева от отца, стоял Олег Чёрный. Жутко ухмыляющийся, бледный, тощий силуэт. Он держал в руке автоматическую винтовку, которую отец видел в сумке для инструментов. «Ещё я позаботился о телохранителе-сучке, там, на улице. А потом об этой парочке», — Олег плюнул в сторону трупа. Сучка и её дружок не захотели смотреть, как ты умрёшь, поэтому юркнули в свой домик, как пташки. Думаю, я оставлю одного из них тебе, того глупца. Но, сучка, мне очень жаль это говорить, моя, это не обсуждается. Она заплатила за убийство Симми и станет моим последним знаком. Твоя дочь жива, и сегодня ты вернёшь её себе, так что, думаю, мои доводы берут верх. Отец глотнул и снова посмотрел на мертвеца у себя за спиной. «Зачем?» Кослявое лицо ненадолго застыло в гримасе боли. Олег посмотрел на потолок казалось, на этот раз сплюнул, чтобы избавиться от страданий. «Думаешь, я не знаю, что такое потеря. Может, мы сими так и не избавились от того, кем мы были раньше». В этой жизни вполне естественно быть использованным и убитым. Мы знали это. Он повернулся к отцу и отошел от стены. Но можно ли отказать любовникам вместе? Неужели это исключительное право отцов? Ты пришел, чтобы отомстить не только за себя, но и за меня. Подумай об этом. Никто из нас не смог бы сделать это в одиночку. То, что ходит рядом с нами... Заточенная между нашими знаками, сблизило нас. Разве мы оба не были готовы на всё ради нашей мести? Разве мы не одинаковы? Мы с тобой. Разве мы не отказались от себя ради тех, кого любим и кого потеряли? Мы два года ползали по краю адской бездны. Это очень мощная магия, мой красный отче. В другом месте мы были раскалены до бела. Некоторое время отец молчал, потеряв способность говорить от шока, чувство облегчения и растерянности. Истинный вопрос, возникший у него в голове, был уже не в том, кто стоит перед ним, а что. Он не мог позволить себе верить Олегу. Его теория была бредовой и неправдоподобной. как и идея о том, что этот человек, только что спасший ему жизнь, смог уйти из жизни, а потом вернуться по собственному желанию, воскрес из мертвых с целью мести. Но он также не мог объяснить, откуда Олег узнал о нем и как предвидел его прибытие в ту адскую часовню. Он не позволил бы себе поверить в то, что Олег сказал о покровителях после смерти. По телу у него пробежал холодок от нового откровения. Сейчас Олег мог бы убить его вместе с женой. Что будет, когда он утолит свою жажду мести в отношении Карен? Олег мог бы полностью закрыть этот старый счет, убить его, его жену и дочь. Разве не это они делали, убивали без разбора, чтобы замести следы? Такова их природа. Более того, этот человек был сумасшедшим, и отец никогда не встречал кого-то столь опасного, как Олег Черный». На самом деле Олег, будучи у него в плену, мог убить его в любой момент, ведь он освободился, чтобы попасть сюда. Если он все время, пока корчился от ломки, мог избавиться от уз, самообладание у него, похоже, было колоссальным. «Ты освободился!» — Олег захихикал. «Думаешь, я когда-нибудь усну без припрятанного в заднице инструмента? Тюрьма научила меня многому». Но мне интересно, должен ли я убить тебя сейчас? Или мы можем отодвинуть наше разногласие в сторону до тех пор, пока этот ритуал не закончится и наша связь не будет смыта кровью? Боюсь, если мне придется быть заточенным в том ужасном проходе, наш маленький ритуал потребует последнего знака. И думаю, ты бы предпочел, чтобы я принес в жертву кровь этой суки ее глупца, чем твою. «И твоей жены!» Отец посмотрел на мачете в руках мертвеца, пальцы которого были черными от вытатуированного погребального свитка. «Согласен». «Отлично! А ты видел девочку?» — отец кивнул. «Тогда мы заберем ее после того, как вместе завершим здесь наше дело. Сегодня мы разорвем узы, связывающие нас», — Олег улыбнулся. «Разрубим их». Эйфория от того, что он все еще дышит и так близок к своей дочери, едва не охватила отца. Но использованный черным слово «разрубим», казалось, эхом отозвалось в его голове, как и этот разговор о крови и жертвоприношении. У него не было другого выбора, кроме как последовать за этим человеком и поддержать его в его мистических заблуждениях. «Пенни». Темная комната, его давно погрузившиеся во мрак разум, наполнились зыбким светом. Вероятность того, что он когда-либо найдет свою дочь, была ничтожно мала, и он понимал, что в это место его привела лишь жгучая ненависть. Он действительно находился в заточении, но не в том, о котором говорил Олег. Он попал в ловушку собственного безумия, возможность побега, из которой давно перестал верить. Месть недостаточно подготовила его к тому, что будет дальше. Что же делать? Его одолевали сомнения, неистово метавшиеся мысли стали вялыми, как окуренные дымом насекомые. Ненависть, ярость и страдания горели в нем так долго, что мысль о том, что его собственная дочь больше не узнает его, лишала его сил. Он сам едва мог вспомнить, кем был два года назад. И несмотря на неизменную злобу Карен Перучи и непринужденное коварство ее партнера, больше всего его беспокоило то, что они сказали о вирусе. Если то, что они утверждали правда, и они имеют гораздо лучшее представление о пандемии, чем любой следящий за новостями человек... то как он сможет защитить свою дочь от надвигающегося хаоса? Он не сможет заботиться о ней. Она провела два года с самозванцами, баловавшими ее изобилием и роскошью, как богачи делают со своими детьми. Она была вакцинирована, а он нет. Если они с Мирандой заболеют, она снова потеряется. Но потеряться в мире, который рушится, среди... Без него ее заберут другие чужаки... Он не мог представить себе этого. У его дочери не было шанса выжить в этом жестоком мире. Поэтому было бы лучше, если бы он умер в этой пустой комнате, а его обезглавленное тело было бы сложено в резиновый мешок и зарыто в лесу. Немного денег, угнанная машина и сумка с оружием. Но нет дома, где можно было бы почувствовать себя в безопасности, если их будут преследовать убийцы из организации «Король смерть. И короли убьют их, как только найдут. Возможно, убьют и его маленькую девочку, или даже сделают нечто похуже. Но да, он был убийцей, разыскиваемым полицией. Такой плохой отец, какого только можно представить. Хотя он сделал все из-за любви. Ее мать сломлена уже два года. Сможет ли появление Пэйни вернуть ее в нормальное состояние? «Боже милостивый!» Он наклонился так, что его лицо оказалось в паре дюймов от коленей. И что заставило кровь застыть в его венах, так это неумолимое признание того, что Пэнни, вероятно, считает Карен Перучи своей матерью. «А пока мы положим твою жену в одну из их машин!» Олег опустился на колени, проверил у Миранды пульс и кивнул. «Они дали ей что-то сильное!» Но ты сможешь разбудить ее позже, когда мы закончим нашу работу. Думаю, так будет лучше, верно? Думаю, лучше, чтобы она никогда не видела Красного Отча за работой. Отец улыбнулся. Я освобожу тебя и дам тебе оружие. Но, наверное, ты пойдешь впереди меня, м? Пока Олег избавлял от туз его измученной, наполовину онемевшей конечности, отец поднял... Залитое слезами лицо и посмотрел на своего спасителя, человека, который два года назад первым повернул это колесо и привел все в движение. «Существует вирус, пандемия». «Конечно. Я видел предсказание его царствия. Будет так, как изображено на моих стенах. Разве ты не задержался ненадолго в моей галерее?» «Слышал, этим утром они с тобой тоже разговаривали. И глупец не лгал тебе. Только они понимают это однобоко. Вирус, пандемия...» Олег улыбнулся, пожал плечами. «В другом месте, которому ты сопротивляешься, есть другие значения, — досадный скепсис. Видеть мир иначе значит потерять свой страх». Его голос упал до шепота. Я не могу больше тратить время, пытаясь убедить тебя в том, что ты не можешь отрицать. Но здесь со мной есть еще кое-кто. Рядом со мной, рядом с тобой, сегодня. Тот, кто следил за мной с тех пор, как мы с Сими впервые вошли в тот страшный проход. Тот, кто находится вместе с нами между знаками, знаками, которые нас объединили. И наша энергия была для покровителей непреодолимой, поэтому сейчас он очень близко. Олег кивнул в сторону мертвого члена банды. «Я уже начал работать с вещами, которые там, в другом месте, сияют так ярко». Отец проигнорировал несвязную болтовню Олега Черного. «Моя дочь... Они сказали, что есть лекарство. Сказали, что она вакцинирована. У нее хорошие шансы. Я не могу...» Тот с любопытным, даже удивленным видом наклонил голову набок «Ты сомневаешься в себе?» — Олег жалостью посмотрел на отца. «Интересно. Но я думаю, что они держат это лекарство где-то здесь. Мы найдем его для тебя и твоей жены, заставим их отдать его нам. А теперь двигай». Отец попытался встать. Нога, в которой были странные ощущения, — Не выдержал его веса, и он упал на бок. Холод бетона, который он почувствовал голым телом, отрезвил его, и он выругался. Олег кивнул в сторону тела, у отца за спиной. «Возможно, у этого куска дерьма твой размер. Надевай его одежду». Отец приподнялся на локте и с ужасом посмотрел на труп. «Ты пойдешь к своей дочери в обоссанных штанах? Лучше уж надевать шмотки мертвяка. Вставай!» Ты зря тратишь время. Отец снял одежду с еще теплого, но уже остывающего тела. Она пахла потом его потенциального палача. Он хромал. Обе ноги у него были покрыты подсыхающей кровью. Одна, несмотря на покалывание, в ней казалась чужой, другая просто болела. Он рывком натянул на себя джинсы, толстовку с капюшоном и кожаную куртку. Затем присел рядом с Мирандой. Почувствовал слабое тепло ее щек, рук и поцеловал ее в лоб. «Скоро я верну ее», — прошептал он. Олег повесил ружье на плечо и принялся опустошать карманы другого трупа. «Турецкий ублюдок!» После того, как отец с трудом засунул свои измученные ноги в ботинки, Олег сказал, «Пойдем, положим твою жену в машину. А что потом?» Будто делая несложный заказ из меню, Олег закатил глаза и улыбнулся. «Я уже сказал тебе, они должны умереть. В окне необходимо зажечь две свечи, сосредоточься сперва на этой задаче и ни на какой другой». Отец подумал о богатой, самодовольной паре и о том, как они совсем недавно злорадствовали. «Ясмин, наша дочь!» Он стиснул зубы. «Карен Перучи потеряет все, потеряет гораздо больше, чем отняла у него». Он кивнул в знак согласия. «Карен твоя». И он поклялся себе, что жених Карен будет последним человеком, которого он убьет. «Нет», — сказала Река, ухмыляясь, будто отец произнес это вслух. «Будут еще сражения, красные отчи. Это лишь начало вашего пробуждения. Вернуть твою дочь было несложно». Во времена войны, хаоса, всех вас ждет ад, причем скоро. Но теперь ты хотя бы подготовлен. Никогда не отступай. Ошеломленный, сломленный и понимающий кто из них менее психически нормален, отец произнес. «Моя дочь, ей нельзя видеть, что мы собираемся сделать. Она думает, что они ее родители». Он сплюнул на пол, будто эти слова наполнили его рот щелочью. Злобное лицо Олега растянулось в ухмылке. «За кого ты меня принимаешь?» «Ты такой долбанутый, что я понятия не имею, кто ты и что будешь делать». Олег черный счел это забавным. «Теперь ты понимаешь меня лучше. Но я тебе так скажу. Да, я похитил ребенка за деньги». Он пожал плечами. «У незнакомых людей давным-давно. И за это умер мой любовник. За это умру я». Тебе не кажется, что я тоже заплатил некоторую цену? Думаешь, я имею значение? Или ты? Разве кто-то имеет значение? Ты и я, твоя дочь. Разве мы все не получали жесткий урок? Сколько уроков тебе нужно, красные отчи? В грядущем мире нам нужно избавиться от чувств. Жизнь, любовь, что угодно, все это должно исчезнуть. Я заглядывала внутрь механизмы тела того... что ходит возле нас. И это тело чёрное, холодное и страшное. Оно безразлично к нам, красные очи. После смерти существовало ещё до появления всего сущего, и оно снова нетерпеливо ждёт нашего возвращения». Дулом ружья Олег подтолкнул отца к жене. «Идём, вынесем её, затем пойдём к лыжаматери». «Мой пистолет. Терпение».